71 февраль 10 Из вечного пламени создан кристалл, из пламени вечного света, потому и говорится, что назад возврата нет, когда переедена известная граница, и тогда мы навсегда принимаем идущего к нам. Камень вечного основания жизни состоит из кристаллов вечного света. Отсюда и призыв учителя к пониманию бессмертия и утверждению жизни вечной. Сознание уявляет себя в кристалле вечного света потенциально растущим, и бессмертие, однажды достигнутое, сопровождает нашедшего ее через все жизни. Конечно, человек бессмертен. Но быть бессмертным и осознать свое бессмертие, то есть утвердить его в сознании, обрести степень непрерываемого сознания, явление разного порядка. Не прерывается сознание архата, и в этом его победа над смертью. Попрать смерть не так легко. Сознанием попирается, и в сознании преодолевается явление смерти. Хотящий умереть умрет. Верующий в смерть получит ее. Каждый получит то, во что верит, ибо там мысль на земле утвержденная будет либо крыльями в сияющей просторы беспредельности, либо глухими непрорубными стенами добровольной темницы сознания, воздвигнутой человеком для самого себя и самим собою при жизни своей на земле. Мысль — это свет или крылья, Мысль — это цепи и путы. И куда бы человек ни поднялся, впереди его летит цветоносная мысль. Мысль ткет тело духа. Дух мыслью ткет оболочки свои. Мысль от света создает тело света, а мысль от тьмы... В ваших храмах поют «Тело Христово, примите источника бессмертного, вкусите» — поют. Но кто верит в реальность тела света-владыки? В то, что ныне свет этот сияет над миром мощью своих лучей? Кто приобщил сознание свое к вечному источнику высшего познавания бессмертия? Пустые оболочки, как попугаи, твердят слова неосознанные и продолжают находиться в отупении безмысли. Зову к действительному утверждению вечного света в сознании. Зову поправ смерть к вечному утверждению жизни. смерти человеческого духа утверждаю. Но глухие уши людей, и затемнен мозг. Но идет время великое, и молнии пробудят ходячих мертвецов. Молнии моего духа рассекут мир, дабы каждый проснулся и решил судьбу свою. А вы пойдете во все концы мира, и скажете слово мое. Огненное слово владыки зажжет мир огнем, и примут его, и отвергнут, но отвергнувшие отвергнут меня навсегда. Ибо при повороте цикла времени сознание получает направление на весь наступающий цикл. Велика значимость поворотных пунктов планетной судьбы и неотделима от сознания человеческих. Человечество, как часть планеты и ее высших принципов, не может выйти или отделиться от спирали планетной эволюции. Кольца оборота спирали начертаны звездами. И если годовая спираль времени зависит от солнца или от неба, то от неба или светил зависит вся эволюционная спираль земного шара, частью которой является и земной год, уявленное уявленного временным. И временное есть лишь отрезок аспекта вечности, лишь часть, малая часть гигантской спирали космической, эволюционирующей, восходящей вечной жизни. От величия космических законов никуда и никогда не уйти, потому величие вечности будем низводить на Землю в пределы земного понимания, дабы и Землю поднять к вечности, и возвысить. Истина приблизилась Царствие Божие, ибо мощные огненные энергии устремлены из пространства на Землю. Их цель раздредить и утончить земную плотную материю. Эволюция предполагает утончение. Конечная цель круга довести планету до высшей степени разреженности, когда видимое превратится в невидимое, и планета облечется в тело света. И не грубые физические тела будут облекать тогда человека, но разреженные, утонченные, высшие оболочки, переходные ступенью которых или к которым явится уплотненный астрал. Но уплотненный астрал лишь ступень к силам еще более утонченным и светоносным. Разрежение и утончение в спирали эволюции пойдет параллельно во всех царствах планеты. И формы жизни. Отстающие за поступательным движением восхождения, сами себя брекут на вымирание и уничтожение, как вымирает все неотвечающие ступени эволюции. Велик путь человечества, начертанный светилами, путь света и путь к свету. Многие ли поймут величие будущего, и многие ли поверят?